5 мая 2012 года, суббота, Москва. В связи с майскими праздниками все перемешалось. Сегодня тоже рабочий день, хотя и суббота по календарю. Мне обязательно нужно было с утра поехать переговорить с онкологами о смене лекарства. Может есть что-нибудь другое, а то я стала просто неадекватной из-за постоянной сонливости». Когда ждала своей очереди в кабинет врача, делала вид, что читаю, чтобы не смущать своим пристальным вниманием интересную пару, сидящую напротив. Ей лет 35, ему к 60. А может, несколько больше или меньше, ведь после химиотерапии становится непонятно для окружающих, сколько вам лет. Сначала я приняла их за папу и дочь, настолько покровительственно мужчина разговаривал с женщиной, но потом... Из обрывочных фраз, долетающих до меня, я поняла, что это муж и жена, с большой разницей в возрасте. Отсюда и покровительственный тон. Он развлекал ее разговорами, даже смешил. Я была поражена, что болезнь и последующее тяжелое лечение не сломили этого симпатичного весельчака. В его одежде, жестах было столько изящества. Он не манерничал и был безумно хорош собой». И только когда женщина ушла на некоторое время, чтобы переставить машину на стоянке, вдруг стало понятно, что он контролирует в ее присутствии каждое свое движение, каждую реплику, чтобы в глазах любимой женщины не выглядеть слабым. Когда она вышла, он опустил голову на руки. Столько непоказанного отчаяния было в его жесте. Плечи и уголки губ моментально опустились, в глазах появилась смертельная тоска, и он стал походить на всех нас, сидящих у кабинета онколога. Но стоило его жене появиться в поле зрения в конце коридора, он тут же подтянулся, улыбнулся и продолжал балагурить с ней, потевшей рядом. Вот это сила воли! Он ни на секунду не позволил красивой молодой спутнице усомниться в себе. Вот это Настоящий мужчина. Я бы даже сказала, настоящий полковник или даже генерал. Вот с таким человеком каждая женщина будет чувствовать себя, как за каменной стеной. И где только таких делают. А еще лучше знать, где таких находят счастливицы. Мне же просто не повезло. Мой муж, с которым я хотела бы прожить всю жизнь, оказался неспособным к длительным семейным отношениям. Так что ж теперь он может ожидать от меня? Мне ударили по одной щеке, значит, надо подставить другую? Ну уж нет. Не хотел иметь верную преданную жену, получи то, что есть. Я всего лишь зеркало, отражающее сущность окружающих меня людей. С искренними я искренне, с любящими люблю до самозабвения, с честными правдиво и открыто, с лгунами изворотливо и изменчиво. Но какая же я на самом деле? Я запуталась в этом нескончаемом лабиринте своих полумасок. Свою зеркальность я открыла только недавно, когда начала об этом задумываться, и обнаружила, что множество моих стихов о зеркалах. Они всплывали в рифмах, сами собой, подсказывая из подволь, кто я есть на самом деле. Только до поры до времени это было скрыто в моих книгах, как зашифрованные послание свыше. Видимо, разобравшись наконец, что рядом со мной нет в трудную минуту человека, на которого можно опереться, на которого можно рассчитывать, я что-то требовала от своего мужа, который на деле оказался просто слаб. Мне попадались слабые мужчины, не потому лишь, что сама сильна, и, примеряя мысленно личины, в беде осталась, как всегда, одна. Себе самой доказывать устала, да и другим устала. Сколько раз в горящую избу спасать вбегала себя, испепеленную за час. И на скаку коня, как сотни женщин, играючи могла остановить. Кстати о мужа. Вечером прилетел из Новосибирска Дмитрий. На завтра мы уезжаем в Подмосковье, потому что у подруги Ольги 7 мая день рождения. И мы всей семьей приглашены на шашлыки. Правда, муж колеблется. Ехать, не ехать. Ну да бог с ним. Помятуя о нашем с подругой совместном замечательном отдыхе на Альбарелле в прошлом году, подготовила футболку с фотографией за итальянским ужином и надписью «Ольга, жду тебя в Италии».